Глава вторая. Пандора всю жизнь мечтала об этом задании. Шла к нему, можно сказать, с того момента, как впервые шагнула на территорию засекреченного объекта ИУВСА, исследовательского университета военных сил Слицберга. Нет, даже еще раньше. Еще дома, на островах. Будучи совсем крохой, она заявляла, что вырастет и станет X-классом. Конечно, ей не верили, смеялись. Говорили, что максимум, на что может рассчитывать нищая сирота подкидыш без какой-либо принадлежности к клану, это место стража или охотника. Тем более, такой заморыш, как она. Надо сказать, кроха и пандора была совсем хилой и часто болела. Тхон архипелаг, на который непонятно каким ветром занесло пандору совсем кружкой, состоял из островов монастырей. Причем монастырей с очень сложной системой посвящения инициирование и преемствование. Монастыри, где обучаются лучшие мастера боевых искусств. Звуки боя, будь то удары деревянных палок, мечей, кривых сабель или свист-трел, имитательных звезд, звучат в вперемешку с трубным ревом, протяжной песней морских раковин, ударами гонка и взмывающей к самым небесам молитвой. Население смуглое, быстроглазое, крепкое и очень чванливая. Нащупала у белокурового найденыша, хлипкого и болезненного, смотрели с тем самым выражением в узких глазах, как смотрят на подыхающую от старости собаку, со смешанным чувством сожаления и смирения перед неизбежным. Никто не верил, что девочка выживет. Упорные, ежедневные, многочасовые тренировки, которые неизбежно заканчивались даже не слезами, а воем от боли, конечно, сделали свое дело. Закалили и натренировали тело. Но память, как и о неделями, особенно в сезон дождей, у соседей осталась. Пандоре повезло. Мастер Корвин разглядел в ней потенциал и дала возможность показать себя на турнире. У нее был лишь короткий меч для поединков и легкая кольчуга. Перекидываться во время турнира строжайше запрещено. 45 килограмм отчаяния Против центнера, рабочих мускулов, кхонца бойца. Плюс натиск, плюс задор, плюс понимание, что это ее единственный шанс в жизни. Она победила в поединке, ее заметили. Правда, победа на турнире была уже ни при чем. Побежденный кхонец не дожил до вечера. Меч Пандоры оказался отравлен. Лишь чудом удалось избежать подземной тюрьмы и рудников. И распутать проклятый узел. Найти того, кто ее подставил а бонусом – предотвратить покушение на владыку. Владыка отправил ее на материк, в Слицберг, учиться дальше. В военной академии пришлось все начинать заново. Островные приемы здесь воспринимались как дикость. Плюс теоретическая база знаний, плюс знакомство с последними технологиями. Связь, навигация, стратегия, шпионаж, военная химия и многое другое. По ночам Пандора глотала злые слезы от усталости. Страницы учебников сливались в одно мутное пятно, а строчки стекались с бумаги и пускались в пляс. Это было отвратительное ощущение, когда мозг застывал, как янтарь, отказываясь проглотить лишнюю каплю информации. Пандора чувствовала себя тупой и разбитой. А еще она была единственной девушкой на курсе. Приходилось отстаивать право не только на то, чтобы быть воином, но и право ночевать одной в специально для нее оборудованном блоке с личным душем и уборной. Были попытки уговорить. Все как одна заканчивались членовредительством и слезами отчаяния по ночам, потому что методы уговоров порой были страшными. Если бы не своевременная помощь и везение, ничего бы у нее не вышло. И тогда никто, и в первую очередь она сама не стал бы ее уважать. Но Академия осталась позади, причем со звездным дипломом. Настал черед практики в департаменте. И за эти два года она справилась. Не только осталась в департаменте, но и получила класс X. Это был самый счастливый день ее жизни. А что кроме нее самой и Рома с Бергом, некому было за нее порадоваться, это детали. Главное – Их с Ромом поставили в связку. Им предстояло отправиться в Кагрополь, самый красивый и таинственный город в Антлантиде, чтобы расследовать загадочную серию убийств титулованных Гаргон. Головокружительное начало карьеры. Когда шеф спешно вызвал ее в свой кабинет на сотый этаж, Пандора чуть ноги на радостях не переломала, так спешила. Казалось, время и пространство замерли. Лифт стоял на месте, не двигался. Шеф жевал губами и избегал смотреть в глаза. То есть он смотрел, но Пандора видела, что смотрит он не в глаза, а в переносицу. Известный прием из военной психологии называется подавляющий взгляд. А потом шеф озвучил приказ, и Пандора с трудом устояла на ногах. Что? Она даже о субординации забыла: Вывести инкуба, демона, отразить атаку карающего призрака, но. «Вообще-то, не совсем», – перебил ее шеф и указал на стол напротив. Пандора быстро и с облегчением села. Ноги совсем не держали после такой новости. Тебе предстоит не только увести его от Немезиды, но и привезти по маршруту, которого еще нет. Довести до ловца. Действовать надо по ситуации. Семья Девут – особенные клиенты». Пандора часто моргала. «Да, кажется, слышал что-то такое в новостях. Только глухой, кажется, не слышал. Элита, высшие демоны, владельцы унаптаневых рудников, да. Но вихрь, при чем тут она, Пандора?» Пока вихрь мысль пытался завладеть ее вниманием, шеф продолжал знакомить с поставленной задачей. Ей предстоит охранять высшего демона, транспортировать его. Как они это себе представляют? Туда, куда будет приказано. В то время как департамент будет заниматься расследованием покушения на золотого мальчика. Наследника богатого папаши. Вроде до Немезиды была еще парочка. Но если злоумышленник не погнушался задействовать карающего призрака, а его не так-то просто достать, ему ой как припекло оставить империю Девуд без наследника. «А как же Каргополь? вырвался у нее наконец. «Атлантида?» И дело было даже не в том, что «Атлантида» интереснее. Просто привлекать их скваз для банальной охраны звучало даже как-то оскорбительно, что ли, и совсем неутешительно для записи в личном деле. О том, что Рома отправится в Каргополь без нее, и вовсе думать не хотелось. Шеф посмотрел на Пандору так, словно она с луны упала. «В связке с Ромом будет работать агент Джейсон». Сказал он после небольшой паузы. Должно быть, решил, что Пандора имеет право знать. Они уже вылетели. Как? Вылет был назначен на завтра, на четыре утра. А сейчас десять вечера, и Пандора чудом задержалась в департаменте. Все сидела, изучала карты Каркополя и делая серию убийств. А Ром, получается, уже улетел. И не попрощался? Не может быть. Агент По, строго сказал шеф. «Пандора», — добавил уже мягче, Семье Девуд для нас в приоритете». В большем, чем особо королевской крови не выдержал Пандора и тут же отвел глаза. «Дело в том, что за Харлей Девуда кое-кто замолвил словечко». Пандора ушам не верила, замолвил словечко и проканала в департаменте Икс немыслимо. «Кое-кто, кому я должен», — С чем нужно пояснить шеф. «Поэтому я и поручаю это дело лучшему агенту». «Из возможных», — добавил он, когда брови Пандоры поползли вверх. Сообщив, что разговор на этом окончен и остальные инструкции она будет получать по ходу дела, шеф ткнул в иконку на панели, и двери за спиной Пандоры разъехались в стороны. Совершенно обескураженная, она вышла из кабинета на ходу разворачивая пространственную карту над лингфоном. Она чувствовала себя обманутой. Закралась даже мысль, что ее подставили. Но Пандора отогнала ее, как совсем уж несуразную. Кому понадобилось бы ее подставлять? Хотя охрана и сопровождение золотого мальчишки-демона... Что это как не подстава? Притом довольно-таки свинская. Пандора терпеть не могла демонов. Особенно инкубов. А за что, собственно, их любить? Демон нашелся сразу. Там, где и было указано. Первое впечатление, которое он вызвал у Пандоры, помимо злости, было удивление. Анатор рассчитывала увидеть эдакого золотого мальчишку-плейбоя, как и все демоны, возомнившего о себе не весь что. Наглого, избалованного до нельзя, испорченного. Вместо этого у графитовой стены Замерла груда мускулов под два метра ростом. И несмотря на то, что груда эта оказалась порядком покореженной, не мизида, мать ее, карающие призраки – идеальное орудие убийства. Недостатка в силе там не чувствовалось. А еще демон был голым, абсолютно. Обгорелые ошметки, присохшие краном тут и там, сложно было назвать одеждой. И даже скудный отцвет ночного фонаря и полумрак подворотни не могли скрыть его безупречного сложения. Имеется в виду сверху, конечно. Ниже пояса Пандора как-то не посмотрела. Хотя здоровье этого увльнее теперь на ее Пандоры совести. И осмотреть его рано все же придется. «Повернись», — сказала она ему. «Что?» — не понял демон. «Тебя контузило?» «Да вроде нет». Харли даже опешил от такого натиска. «С какой стойте мне вертеться, как мельница?» «Не советую тратить время на разговоры», — отрезала Пандора. «Мне нужно осмотреть повреждения». «Ты медик?» «Я x — буркнула Пандора и сделала нетерпеливый жест рукой. «Да повернись то уже, вот наказание!» Хмыкнув, инкуб демонстративно поиграл мускулами на груди и принялся поворачиваться вокруг. Пандора скривилась. Вот же показушник. Наверное, подыхает от боли, несмотря на всю их хваленую регенерацию. А не упустил случая покрасоваться. Пакость какая. Когда Харли развернулся обратно, он даже поперхнулся от негодования. Эй, ты что творишь? Обиделся, должно быть, когда увидел, что Пандора снимает его на линкфон. Не трясись, это ультрасовременный сканер. «Надо понять, насколько сильно тебя Немезита покоцала. А ты думал, я на сиськи твои любуюсь и домашнее видео снимаю?» А От упоминания карающего призрака Хараля скривился, словно надкусил лимон, и все же счел своим долгом пояснить. «Домашнее видео снимает по-другому. А ты злишься, потому что у тебя своих сисек нет». «Да, а по сравнению с твоими мои проигрывают. Причем позорно». «Она замолчала?» явно сосредоточился на отправке данных, и Харлей воспользовался тем, чтобы рассмотреть хваленый x класс получше. В спину ей бил свет фонаря, что существенно мешало процедуре разглядывания. Но зрение высшего демона почти совершенно, даже если этот самый высший демон подыхает от боли. Ожидая x класс Харлей рассчитывал увидеть бойца, как минимум Джины или Ракшаса, Хотя уместнее было бы встретить на этой должности высшего демона, мужика. А не какой-то пигалец от горшка два вершка, возомнившего себе не весь что. Какая-то она совсем еще сопля, угловатая опять же, как подросток. Презрительный прищур. Глаз, пока пялится в панели линкфона, не разглядеть. Брови в разлет, губы сжаты в одну линию. Задорно задранный нос. Широкие, но не слишком островатые скулы. Острый, опять же, подбородок. Бледная. Или это на контрасте с кожаной обтягивающей, как перчатка, курткой? И волосы белые, как снег. Словом, не его, не Харлея паш, От слова «совсем». А еще какая-то она холодная, даже зажатая. Внутренний демон, подвывающий от боли. Крыло бы сейчас отдал за глоток живительных эмоций. Но от этой... Раненый Харлей никак не мог определить ее расу. Вроде не человечка, слишком уж много о себе думает. Фурия? Да нет. Оборотень? Опять же, вроде нет. Кем бы она ни была, лишь легкий шлейф морозного такого презрения. А еще, кажется, личной неприязни. И это странно. Он Харлей, дева это впервые видит. Чем он успел и насолить -то? «Откуда столько презрения?» «Понятно», — буркнула наконец Пандора, и Харлей спешно отвел взгляд в сторону. И не думал он ее разглядывать. Было бы там на что смотреть. «Лететь сможешь?» «С крылом что-то», — сцепив зубы, признался Харлей. В ответ она скривилась, словно это он, Харлей, виноват в том, что на него натравили бешеную двухметровую бабу. «Повернись». Опять задницу твою плохо рассмотрела, взвилась она. Не могу себе простить. Харлих хмыкнул. Смотри, смотри, но не трогай. Не сдержался он. Ты не в моем вкусе. Иногда тяжело удержаться. Раздался голос из-за спины. А в следующий момент между лопаток хрустнуло, и тело пронзило резкая боль. Д-д-д, совсем с катушек съехала. Харлей с трудом устоял на ногах, и только потому, что вовремя выставил руки перед собой, упираясь в стену. По телу прокатились волны остаточной боли, понемногу утихая. «Показалось, что Немезида обошлась с тобой чересчур уж нежно, но захотелось добавить», — невозмутимо сообщил девчонка. «А теперь ноги в руки, или что там у тебя, и полетели». Когда Харли обернулся с явным намерением преподать на Халке такой урок, что на всю жизнь запомнит, за спиной у лица распахнулись крылья. Огромные. Заняли всю подворотню, словно серые паруса. — Гарпия? — вырвалось у Харли обескураженное. — Тебе не откажешь в наблюдательности. Ну же, погнали. Оттолкнувшись стопами, Икс-класс взмыл в воздух. Харлей думал, что стоит ему только попытаться принять трансформацию. Тут ему и конец придет. Но трансформация каким-то чудом случилась чуть ли не сама собой. А когда за спиной распахнулись оба целых огненных крыла, демон сам не заметил, как взлетел вслед за гарпией. Маленькая Юрка, она облетела его, словно вихрь, и махнула за собой, беря выше. «Это в департаменте такому учат?» Не удержался демон, чувствуя нечто вроде благодарности за возвращенное крыло. «Нет», — отрезала Гарпия. «На островах. Тхон Тау». «А туда за каким чертом тебя занесло?» Икс-класс не ответил. Вместо этого вредная Гарпия прибавила скорости, и высшему демону пришлось сильно поднапрячься, чтобы не остаться позади.